Глава 29. «Ох, мальчик мой!» — ласково произнесла тетушка Гриза, присаживаясь на край кровати. «Заболел, мой хороший!» Она пощупала Стиву лоб, посмотрела горло, задавала вопросы. Видно было, что опыт у нее большой. Потом порылась в корзинке и достала несколько пузырьков. «Простыл! Бегал по лужам, да?» — погрозила Стеву пальцем, но говорила мягко. «Ничего, ничего!» Обтирание, питье, настойки помогут быстро поправиться. Все болеют, если прыгают по лужам. И сразу ноги не греют. Женя, запоминай, а лучше записывай. Только карандаш и бумагу возьму. Я опрометью бросилась в свою комнату. Проигнорировала вопросительный взгляд Ночки и возмущение Норы. Потом отмахнулась от них, бегом возвращаясь в комнату Стива. Я записывала все, что мне говорила тетушка Гриза. Очень подробно. Тут ведь в интернете не поищешь, а книга у меня кулинарная, а не медицинская. «Стив!» В комнату влетел перепуганный Крис. Я от неожиданности уронила бумагу. Следом степенно вошла Марьяна. Крис кинулся к сыну. «Тетушка Гриза, как он? Стив так редко болеет, что я каждый раз пугаюсь». «Обыкновенная простуда!» Тетушка Гриза была спокойна. «Женя все записала. Справитесь. Ну, нам пора. Дальше сами». «Спасибо». После слов женщины Крис немного успокоился. «Женя, и следи, чтобы Стив ел что-нибудь, бульон, например, и чай с зимней ягоды заваривай», — обратилась она ко мне. Я закивала, как болванчик. «Ну, нам пора. Идем, Марьяна. А Стив пусть спит, во сне выздоравливает быстрее». «Я провожу». Вслед за гостями я вышла из комнаты. У Криса такой вид, будто он не очень понимает, что происходит вокруг. Даже куртку не снял. Сидит у кровати прямо на полу и держит за руку сына. — Зайду дня через три, — пообещала тетушка Гриза, спускаясь по лестнице. — Бульон, пусть лежит в кровати, больше спит. И настойки давай, как я тебе сказала. — Все сделаю, — заверила ее. Впереди идущая Марьяна выразительно фыркнула. — Сомневается? Змея! «Да — Да-да, — повздыхала тетушка Гриза. — Хорошего дня! Закрыв дверь, я вернулась в комнату Стива. Крис все так же сидел на полу, Он спит, — зачем-то озвучила очевидное. Я каждый раз паникую, когда Стив болеет. Тяжело вздохнул Крис. Болеет он редко, он вообще послушный сын. А ага, самостоятельно самостоятельный не по годам. Я подошла ближе. Крис взял меня за руку и приложил мою ладонь к своей чуть колючей щеке. Мне пришла глупая мысль, что я его даже с приличной щетиной ни разу не видела. Всегда выбрит. И это тоже. Крис грустно улыбнулся. У тебя чудесный сын. Вторую руку я положила на затылок стражи и осторожно помассировала. Тетушка Гриза оставила лекарство и все рассказала. «Женя, я так рад, что у нас теперь есть ты!» Сказал Крис и поцеловал в центр ладони. Я вспыхнула до корней волос. «С тобой в дом вернулся уют!» «Скорее навела суету!» Я попыталась перевести все в шутку. «Мне нужно вернуться в башню!» Крис опять прижал мою ладонь к чеке. «Но я постараюсь прийти не сильно поздно!» У нас там кое-какие сложности. Я присмотрю за Стивом, не волнуйся. Да и разве я могла ответить по-другому? Спасибо. И опять поцелую в ладонь. Мне пора. Иди, у нас все будет нормально. Но нормально не было. Я делала все по инструкции от тетушки Гризы, но Стиву не становилось лучше. Честно говоря, мне казалось, что мальчику становится хуже. Крис все время, что был дома, проводил у сына. Нужен лекарь. Пока я меняла постельное, Крис держал сына на руках. Мне, кажется, настойки не помогают. Они лишь немного сбивают температуру, чуть-чуть облегчая состояние. Я схожу за анушкой. Крис опустил Стива на чистую постель. Ведьмы берут дороже, но и лечат лучше. В моем мире нет ведьм, поэтому тяжело поверить во всю эту магию. Я укрыла Стива одеялом. Но тебе лучше знать. Я искоса посмотрела на стоящего рядом Криса. За эти дни он заметно осунулся. Тогда и за онушкой, скоро вернусь. Поцеловав меня в щеку, решительно покинул комнату. Я напоила Стива чаем, от бульона он категорически отказался, стонал и хныкал, говорил, что болят все косточки. Бедненький, как же мне его было жаль! — Женя, обними меня! — прохныкал Стив. «Конечно — Конечно! Я прилегла рядом, обнимая его. Стив прижался ко мне, а у меня будто в сердце огромную иглу воткнули. Я гладила его по спине, по голове, говорила что-то утешающее, и Стив уснул, но продолжал постановать. «Да что же такое с ребенком? Как определить воспаление?» Крис и Аннушка пришли одновременно с тетушкой Гризой. «Ну и Марьяна тоже тут как тут. Куда ж без нее?» «Мам, я же говорила, что чужачка не справится!» — воскликнула она, и мне даже показалось, что в этой фразе проскользнула радость. «Цыц!» — грозно глянула на нее мать. «Ничего не понимаю!» Она была расстроена. «Сейчас посмотрю!» Аннушка принялась осматривать ребенка. Что-то бормотала себе под нос, переворачивала ребенка, а потом ткнула пальцем в садину у него на ноге. «Тьма! В ране тьма! Она не дает ребенку вылечиться!» «Вот! Я же говорила!» Теперь в голосе Марьяны точно была радость. «Это все... Это мирка виновата!» «Нужно вывести тьму из организма!» Аннушка смотрела на Криса. — Страж Морган, вы не хуже меня знаете, как это делается. — И молись темному богу и светлой богине, чтобы эта капля была единственной. Она раздвинула пальцами края ранки, показывая черное пятно. — Да, я все сделаю. Крис был бледен, но говорил решительно. — Вот! — снова влезла Марьяна. — Я говорила, что эта чужая мерка ни на что не способна. — Выходи! — мать ее резко развернула и подтолкнула в спину. Мы тут ничем не поможем. — Я могу кушать приготовить. Марьяна упиралась, даже ухватилась за дверной косяк. — Только и умеет, что кривое нечто лепить, да ягоды тереть, а мужчине и ребенке позаботиться не может. — Иди уже! — рявкнула тетушка Гриза, выпихивая дочь. — Ревность! — ведьма ввела нас проницательным взглядом. Девчонка вбила себе в голову, что влюблена. И я не давал повода. На бледных щеках Криса вспыхнул румянец. «Она слишком молода». «В ее возрасте и повода не надо», — улыбнулась ведьма. «Ты, господин страж, даже не представляешь, как хорош в своей форме. Будь я моложе», — произнесла многозначительно и подмигнула. «Девичье сердца волнуется, а ты девица упор не замечаешь. Ну да ладно, вот настойка. Как врачеватель закончит, будете поить Стива пять раз в день, десять капель на чашку чая. Можно в тот, что готовила Женя. Будет очень хорошо». — Благодарю, Аннушка. Крис полез с кармана и достал несколько монет. — А что будет делать врачеватель? По позвоночнику пополз холодок нехорошего предчувствия. — Вскроет рану. — Да выжжет тьму, — мрачно поведала ведьма. — Чем выжжет? У меня даже сердце биться перестало. — Ну как чем? — Железом раскаленным. Ведьма посмотрела на меня, как на дуру. — Как тьмы не останется, так и болезнь отступит. «Слышала в соседнем Лоссасе есть тот, кто умеет договариваться с тьмой, но у нас таких нет, да и тьма у нас редкость. Все ж таки мы далеко от разлома. Помоги нам, святая богиня!» Пожелала она и вышла из комнаты. «Я за врачевателем». Крис смотрел на меня, а я видела в его глазах страх. «Да я и сама была в ужасе, что заваровские методы прижигать! Средневековье какое-то!» Крис ушел, а я опустилась на пол возле кровати и взяла Стива за руку. Он тут же крепче сжал мои пальцы, но не проснулся. Жар спал, но это ненадолго. Внизу хлопнула входная дверь. Кажется, Крис хотел, чтобы она треснула. — Что же делать? — прошептала я. — Мряк? Под руку меня ободнула ночка. — Что ты здесь делаешь? — я повернула к ней голову. — Тебе нельзя выходить из комнаты, иначе нам всем не сдобровать. Слышала же! — Мря! Подтвердила Ночка, смешно растопорщив усы. Услышанные ей определенно не понравилось. «Прижигатель! Представляешь?» Шмыгнул я носом и стерла слезинку, которая повисла на носу. Прошипела кошка и запрыгнула на кровать. Прошлась туда-сюда и брезгливо подергала передней лапкой. Снова зашипела, и даже шерсть стала дыбом, и хвост распушился. Потом Ночка резко спрыгнула на пол и умчалась. Ну и что это было? Пойди поймите волшебные создания. Стив заметался, и я положила ладонь ему на лоб. Температура опять росла. Поднявшись, подошла к комоду и накапала нужные настойки. Вернулась к кровати и попыталась приподнять Стива. Стив, открой рот, нужно выпить лекарство, попросила ласково. Промычал промочал он капризно и скривился. Надо, милый, уговаривала я ребенка. Надо. Кое-как, влив в него немного настойки, помогла лечь поудобнее. «Евгения!» Тихо, но очень возмущенное шипение заставило меня подпрыгнуть. В дверях комнаты на задних лапах стояла Ночка, оплетя передними книгу. «Что вы здесь делаете?» — тихо спросила. «Быстро в комнату!» «Это у нее спроси!» — сдала Нора кошку. Ночка уверена, что мы сможем уговорить тьму покинуть Стива, а прижигать ребенка Она не позволит. Да и я, честно говоря, тоже не в восторге от варварских методов этого отсталого мира. Ночка же прошла в комнату и подошла к кровати. Размахнувшись, закинула книгу на кровать. — Эй, осторожнее! Я тебе не дрова! — Бря! пренебрежительно отозвалась Ночка, запрыгивая следом. — Эк! Она нависла над книгой. — Ах! — тяжело вздохнула Нора. — Получим мы по шее! — посетовала она. — Женя, не стой со лбом. Убери одеяло и покажи рану. — Что вы собрались делать? — Тьму из ребенка забрать. Что непонятного? — рявкнула Нора. — Убирай одеяло. — Надеюсь, вы знаете, что делаете. Я откинула одеяло. Стив тут же начал его искать и хныкать, но глаз не открывал. Взяла его за ногу за щиколотку и показала пальцем на рану. — Вот. Ночка пододвинула Нору к ноге ребенка, а сама чуть носом в рану не ткнулась. — Пш! Опять вздыбила шерсть и распушила хвост. Глаза кошки сверкали зеленым жутковатым светом. — Евгения, неумная ты женщина. Дверь хоть закрой! — высказалась Нора. Я метнулась исправлять оплошность. Ночка шипя топталась по Стиву, упирала взгляд в одну точку на теле ребенка и снова шипела. Мне оставалось только молиться местным богам в надежде на то, что эта парочка знает, что делает, потому что Нора вдруг стала ласково так приговаривать. Ну, иди сюда, не бойся, не обижу. Я так увлеклась происходящим, что пропустила момент, когда вернулся Крис. Потому что в ранке как-то робко показалось черное пятно. Бр! Женя! Я испуганно обернулась. Женя! Крис во все глаза смотрел на парочку темных волшебных созданий. Женя, откуда в моем доме тьма? <звы> Воинственно зашипела Ночка. Ой, вот только не ори! — Поддержала ее Нора. Крис стиснул зубы, решительно шагнул к кровати. Нет, бросилась я ему на перерез, пытаясь остановить. Они помогут, и не надо будет прижигать. Я с тобой потом поговорю. Меня отодвинули как пушинку. Тьма в моем доме.